«Рьян не форм, анжон, ом, ком, унь, а унь, фам, «Примечание. Ничто так не образует молодого человека, как связь с порядочной женщиной. Французский. Ещё другого счастья она желала мне. Того, чтоб я был адъютантом и лучше всего у государя. И самого большого счастья, того, чтоб я женился на очень богатой девушке, и чтоб у меня вследствие этой женитьбы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 «Узнал, что и это томление духа, потому что во многой мудрости много печали, и кто умножает познание, умножает скорбь». Сказал я в сердце моем, «Дай, испытаю я тебя весельем и наслаждусь добром, но и это суета». О смехе сказал я, глупость, а о веселье, что оно делает. Вздумал я в сердце своем услаждать вином тело мое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 «Завтра может сделать меня рабом Соломона». Тупость же воображения этих людей дает им возможность забывать про то, что не дало покоя Будде, неизбежность болезни, старости и смерти, которая не нынче, завтра разрушит все эти удовольствия. То, что некоторые из этих людей утверждают, что тупость их мыслей и воображений есть философия, которую они называют «позитивной», не выделяет их, на мой взгляд, из разряда тех,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 ими сделано. Сам я родился, воспитался, вырос благодаря им. Они выкопали железо, научили рубить лес, приручили коров, лошадей, научили сеять, научили жить вместе, урядили нашу жизнь. Они научили меня думать, говорить. И я-то их произведение, ими вскормленный, вспоенный, ими наученный, их мыслями и словами думающий, доказал им, что они бессмысленцы.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 Когда думая решить уравнение, решаешь тождество. Ход размышления правилен, но в результате получается ответ: А равно А или Х равно Х, или 0 равно 0. То же самое случилось и с моим рассуждением по отношению к вопросу о значении моей жизни. Ответы, даваемые всей наукой на этот вопрос, только тождество. И действительно, строго разумное знание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 Но разобрав дело, я понял, что ответ не положительный, что мое чувство только выразило его так. Ответ же, строго выраженный, как он выражен у Браминов, и у Соломона, и у Шопенгауэра есть только ответ неопределенный, или тождество, ноль равно ноль. Жизнь, представляющаяся мне ничем, есть ничто. Так что знание философское ничего не отрицает, а только отвечает, что вопрос этот не может быть решенным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 «И вспомнив то, как те же самые верования отталкивали меня и казались бессмысленными, когда их исповедовали люди, жившие противно этим верованиям, и как эти же самые верования привлекли меня и показались мне разумными, когда я видел, что люди живут ими, я понял, почему я тогда откинул эти верования и почему нашел их бессмысленными, а теперь принял их и нашел полными смысла. Я понял, что я заблудился. И как я заблудился». Я заблудился не столько от того, что неправильно мыслил, сколько от того, что я жил дурно. Я понял, что истину закрыло от меня не столько заблуждение моей мысли, сколько сама жизнь моя в тех исключительных условиях эпикурейства, удовлетворения похотям, в которых я провел ее. Я понял, что мой вопрос о том, что есть жизнь моя, и ответ «зло» был совершенно правилен. «Неправильно было только то, что ответ, относящийся только ко мне, я отнес к жизни вообще. Я спросил себя, что такое моя жизнь, и получил ответ – зло и бессмыслица. И точно, моя жизнь, жизнь потворства похоти, была бессмысленна и зла, и потому ответ «жизнь зла и бессмысленна» относился только к моей жизни, а не к жизни людской вообще». Я понял ту истину, впоследствии найденную мной в Евангелии, что люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы, ибо всякий, делающий худые дела, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его. Я понял, что для того, чтобы понять смысл жизни, надо прежде всего, чтобы жизнь была не бессмысленна и зла, а потом уже разум для того, чтобы понять ее». Я понял, почему я так долго ходил около такой очевидной истины, и что если думать и говорить о жизни человечества, то надо говорить и думать о жизни человечества, а не о жизни нескольких паразитов жизни. Истина – это была всегда истина, как дважды два-четыре, но я не признавал ее, потому что признав дважды два-четыре, я бы должен был признать то, что я не хорош. А чувствовать себя хорошим для меня было важнее и обязательнее, чем дважды два-четыре. Я полюбил хороших людей, возненавидел себя, и я признал истину. Теперь мне все ясно стало. Что если бы палач, проводящий жизнь в пытках и отсечении голов, или мертвый пьяница, или сумасшедший, засевший на всю жизнь в темную комнату, огадивший эту свою комнату и воображающий, что он погибнет, если выйдет из нее? Что если бы они спросили себя, что такое жизнь? Очевидно, они не смогли бы получить на вопрос «Что такое жизнь?» другого ответа, как тот, что жизнь есть величайшее зло, и ответ сумасшедшего был бы совершенно правилен, но для него только. Что как я такой же сумасшедший? Что как мы все, богатые ученые люди, такие же сумасшедшие? И я понял, что мы действительно такие сумасшедшие. Я-то уж, наверное, был такой сумасшедший. И в самом деле… Птица существует так, что она должна летать, собирать пищу, строить гнезда. И когда я вижу, что птица делает это, я радуюсь ее радостью. Коза, заяц, волк – существуют так, что они должны кормиться, множиться, кормить свои семьи, и когда они делают это, у меня есть твердое сознание, что они счастливы, и жизнь их разумна. Что же должен делать человек? Он должен точно так же добывать жизнь, как и животные. Но стою только разницей, что он погибнет, добывая ее один, ему надо добывать ее не для себя, а для всех. И когда он делает это, у меня есть твердое сознание, что он счастлив и жизнь его разумна. Что же я делал во всю мою 30-летнюю сознательную жизнь? Я не только не добывал жизни для всех, я и для себя не добывал ее. Я жил паразитом и спросив себя, зачем я живу, получил ответ – Ни зачем? Если смысл человеческой жизни в том, чтобы добывать ее, то как же я, 30 лет занимавшийся тем, чтобы не добывать жизнь, а губить ее в себе и других, мог получить другой ответ, как не тот, что жизнь моя есть бессмыслица и зло. Она и была бессмыслица и зло. Жизнь мира совершается по чьей-то воле. Кто-то этой жизнью всего мира и нашими жизнями делает свое какое-то дело». Чтобы иметь надежду понять смысл этой воли, надо прежде всего исполнять ее, делать то, чего от нас хотят. А если я не буду делать того, чего хотят от меня, то и не пойму никогда и того, чего хотят от меня, а уж тем менее, чего хотят от всех нас и от всего мира». Если головы голодного нищего взяли с перекрестка, привели в крытое место прекрасного заведения, накормили, напоили и заставили двигать вверх и вниз какую-то палку – то очевидно, что прежде чем разбирать, зачем его взяли, зачем двигать палкой, разумно ли устройство всего заведения, нищему прежде всего нужно двигать палкой. Если он будет двигать палкой, тогда он поймет, что палка это движет насос, что насос накачивает воду, что вода идет по грядкам. Тогда его выведут из скрытого колодца и поставят на другое дело, и он будет собирать плоды и войдет в радость господина своего». И переходя от низшего дела к высшему, все дальше и дальше понимая устройство всего заведения и участвуя в нем, никогда и не подумает спрашивать, зачем он здесь, и уж никак не станет упрекать хозяина. Так и не упрекают хозяина те, которые делают его волю, люди простые, рабочие, не ученые, те, которых мы считаем скотами. А мы вот, мудрецы, есть едим все хозяйское, а делать не делаем того, чего от нас хочет хозяин. И вместо того, чтобы делать, сели в кружок и рассуждаем, зачем это двигать палкой, ведь это глупо. Вот и додумались. Додумались до того, что хозяин глуп или его нет. А мы умны, только чувствуем, что никуда не годимся. И надо нам как-нибудь самим от себя избавиться. Глава 12. Сознание ошибки разумного знания –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 о веслах и направлении, и стал выгребаться назад, вверх по течению и к берегу. Берег – это был Бог, направление – это было предание, весла – это была данная мне свобода выгрестись к берегу, соединиться с Богом. И так сила жизни возобновилась во мне, и я опять начал жить. Глава 13.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 исповедуем Отца и Сына и Святого Духа, я пропускал, потому что не мог понять их. Глава 14 Мне так необходимо было тогда верить, чтобы жить, что я бессознательно скрывал от себя противоречия и неясности вероучения. Но это осмысливание обрядов имело предел. Если и к я все яснее и яснее становилось для меня в главных своих словах,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 Там истории о спасшихся безграмотных, глупых и не знающих ничего об учениях церкви. Но стоило мне сойтись с учеными верующими или взять их книги, как какое-то сомнение в себе, недовольство, озлобление спора возникали во мне, и я чувствовал, что я, чем больше вникая в их речи, тем больше отдаляюсь от истины и иду к пропасти. Глава 15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 Добавление к латинскому переводу никейско-константинопольского символа веры, принятое Римской Церковью в XI веке, в догмате о Троице, об исхождении Святого Духа не только от Бога Отца, но от Отца и Сына, стало одним из поводов для разделения Вселенской Церкви. «И Папе, делайте как хотите. Нельзя ли того же сказать и протестантам, соединившись с ними на главном?»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 Смотри же, запомни, и я проснулся.